конечно, на пингвиньем языке. В долгие полярные ночи в Антарктиде многочисленная птичья публика торжественно усаживалась на льду, приводила детишек и внимательно усматривалась и вслушивалась в действие. А потом на птичьих базарах долго обсуждала, следовали ли пингвину Пинни жениться на прекрасной пингвине Адели. Затем доктор Дуритл написал пьесы для обезьян. Конечно, легкомысленные, веселые обезьяны предпочитали комедию. Они ставили пьесы на больших полянах, в джунглях, а зрителей висели вокруг на деревьях. Самые дорогие места были в кустах рядом со сценой, а семейная ложа, длинный толстый сук, нависавший над поляной, стоило не меньше ста кокосовых орехов. Правило запрещали обезьянье семье, сидевшей в такой ложе, бросать скорлупу от орехов и кожуру от бананов — На голову актером, Как видите, у доктора Дуритла был некоторый опыт сочинения пьес для животных. Но на этот раз перед доктором стояла задача потруднее. Господин Беллами требовал зрелища для публики, которая не понимала языка зверей. А звери, как известно, не говорят по-человечески. Доктор долго ломал голову и, наконец, решил написать пьесу без слов. Он назвал ее «Пантомима зверей из падлеби». Тут же начались репетиции пантомимы. В ней играли почти все звери, даже кряки. Сначала Она охотно согласилась, ну, кто же не согласится, выступать перед публикой. Но, увидев, какой ковардак устроили в фургоне звери, тут же раскаялась. но уже было поздно. Она только недовольно крякала, когда расшалившиеся артисты опрокидывали мебель, били посуду и срывали с окна занавески. По чести сказать, особой вины зверей в том не было, Фургон катился по дороге, подпрыгивал на ухабах, а когда на развилке дорог лошадь резко поворачивала, все падали на пол, и только кряканье утки извещало доктора о новом ущербе. Но в конце концов и утка увлеклась. Перестала подсчитывать, сколько стоят разбитые блюдца и чашки. и так доктор написал пьесу. Это была классическая итальянская комедия Арлекина Тоби играл Арлекина, Кляки колумбину, Хрюки Панталоне, Скок Полицейского, Оскали Пьеро. Танец Арлекина, Коломбины и перо Нравился зверям больше всего. Танцуя, звери вставали на цыпочки, при этом фургон раскачивался из стороны в сторону, и звери падали на пол, и с веселым хохотом катились под кровать. Скок полицейский метался по сцене, хватал всех подряд, тащил в черему. Но вместо дубинки он держал в лапах Огромный огурец. Поросенка он обвинял в том, что тот стащил связку с Сардерик. Хрюки выслушивал обвинение, а затем отнимал у полицейского дубинку огурец и съедал ее. Но как же было трудно репетировать в фургоне. Там было тесно. Актерам приходилось... Гроздью висеть на ступеньках фургона В ожидании своего выхода? Хрюки!